Глава 9 эпизод первый. Возвращение Фёдора в Муравьёвский дом произвело на Юлию неприятное впечатление. Ей всё не нравилось в Фёдоре. И то, что он подвижен в разговоре, и то, как он безразлично посмотрел на неё ночью, и также безразлично холодно пожал её руку, и то, что он в её отсутствии перерыл все её зарисовки. С этим чувством неприязни легла спать. Из соседней комнаты узкими белыми полосками струился свет. «Да, — Да-да, золотце! — гремел за дверью голос Фёдора. — Вот я тебе и говорю. Лучше плавать под водою для закуски рыбам, чем терпеть смрадную фашистскую нечисть на нашей земле. А потому живи, работай, воюй смелее! Засыпая, она всё ещё слышала голос Фёдора. Утром зашёл к ней Фёдор, подтянутый, в начищенных до блеска сапогах, строгий и хмурый, подошел к столу и почему-то посмотрел в глаза Юлии долгим вопросительным взглядом. Заговорил о Ленинграде. Юлия отвечала на все его вопросы скупо. Она стояла возле стола с неприбранной посудой и остатками завтрака. Тут же лежали ее акварельные рисунки. — Вчера я рылся в ваших зарисовках, — сказал Федор с тем же хмурым выражением лица. — Прошу извинения И опять испытывающий посмотрел в глаза Юлии. Непонятен был для Юлии этот человек, в присутствии которого она испытывала оторопь. «Тут у вас есть рисунок», — продолжал Федор. «Набережная Невы, подсветы пожара, падающий снег лежащий на снегу морской офицер. Кто он? Подводник?» «Он моряк. А кто? Не знаю». А там написано «умер» на моих руках 27 марта 1942 года. Ну да, 27 марта. И вы не знаете, кто он был? Нет. Я сдала его в машину, он уже... Он был мертв. И так рвались кругом снаряды. И сейчас я все еще вижу ту ночь. Оборвав беседу на полуслове, Фёдор извинился и ушел, оставив Юлию в недоумении. В этот день Фёдор все такой же хмурый побывал у Пантелея во флигеле, потолковал с молчаливым, скупым на слова Феофаном, с Фёклой Макаровной, и ушёл в город. Вернулся он вечером. Вскоре пришла Дарья в новом цветастом сарафане, румянощёкая, сияющая. — Диво, прямо диво, — говорила она, нараспев. — Каким ты, Фёдор, интересным стал! И при орденах, и при погонах. Картина, а не человек. И продолжала, обращаясь к Григорию. Ведь это я первой встретила его. Гляжу, кто-то подъехал в Кашеве к ограде Кто бы это подумала? И сразу узнала Деверя Павла. И гляжу, Господи, Федька в дахе. Я так, как была, и упала к нему на груди давай плакать. А тут и Фекла, и Феофан. Господи, так-то я была рада. Ведь пять лет прошло, подумать надо. И как много перемен, что ах! Дарья смахнула с розовой щеки слезу. Фёдор набил прямую трубку и закурил. «Ах, да что я!» — Дарья всплеснула руками. «Ведь мы вас ждём, там у нас во флигеле. Идите же, идите, отпразднуем встречу как следует, по-приискательски. Через неделю-две расползёмся в разные стороны, как муравьи. Я, Гриша, хочу с Пантелеем поехать на Талгат». «Ты бы лучше дома слушала радио», — покусывая мундштучок папирос и посоветовал Григорий. «Что тебе на толгате? Горные работы тяжкие. Жизнь там неинтересная, холодная, в палатках». Дарья ополчилась на племянника. «Ишь, как!» — она покачала головою. «Тот-то Чернявский и забросил свою бабу в Мотыгиной. Это все через неинтересную жизнь. А мне не привыкать». Я вот этими своими руками горы песку перемыла. В шурфе с Белоглазым встретились, и там свадьбу справили. Это все через неинтересную жизнь. Федор громко расхохотался, порывисто обнял тетушку, едва сводя руки за ее широкими плечами.